Глава седьмая. Нерушимая оборона. Стара к о л о м н а Город в деревянных стенах, много видавший на своем веку. Крепкая оборона подступов от степи к Москве за спиной Рязани города. Его держат в кольце четырнадцать деревянных многоярусных башен из толстых бревен с захабами. Башни-помени, быки, в них упираются пряслы стен. Бойницы прорублены в стенах в несколько рядов для подошвенного и для верхнего затынного боя. Стоит город Коломна крепкой обороной, ждет врага. Перед стенами и башнями Коломны бесконечные рвы в одну-две сажени глубиной. Глубокие и крутые они извилистыми ходами охватывают кругом весь город, давая осажденному гарнизону возможность скрытно производить все нужные боевые передвижения. Части своей рвы эти залиты водой, в другой части, забиты железными спицами, завалены железными колючками, чесноком. По этим рвам можно из-под стены крепости выбежать к надолбам, К отводам от стен коломны из могучих дубов, поставленных отвесно в два ряда и прикрытых третьим рядом таких же бревен, так что получились длинные крытые коридоры, змеившиеся во всех направлениях. От коломны эти надолбы шли в сторону степи на р а с с т о я н и и до четырех верст, до самого караульного городка, что стоит на Рязанской дороге н а такой рекой. Надолбовились вокруг коломны, как лапы осьминога, а там, далеко, в дремучем лесу, упирались в завалы и засеки, в широкие до 30 саженей валы нарубленных, наваленных вершинами к врагу деревьев.